четверт а вагоны мим до да мимо полным набит не сесть на крыш сидят с мукой стали у станции под окатникам дожидать как цыганы народу станом стоят в день то один поезд проходил четыре дня так просидели слабосильные все не влезешь от псаломщика Только разговоры, всякой шапки боится, настращён. При нём семерых скинули из вагонов у покойников. До ночью старика насмерть придавили. Муки на него пять пудов на голову сбросили в потёмках. Кто-кто? А тут разберёшь, кто. Наслушалась старуха, навидалась, голова у ней, как вот дерюшка стала, не упомнит ничего. Ночь не спала, не ел, не пила, Сидит у муки, плачет. Псоломщик вертелся, вертелся, нашел. Прибег, запыхался, еду. Солдат партии ехали, А он к ним, значит, голос доказал. Ну, они его с собой прихватили, Песни им играть дорогой, И муку устроили. Потом женщину ту с девчонкой, А солидной уж была, родить ей скоро, Солдат здесь посадил. Старуха и не видала, как дел-то у них вышло, дремалась ей. А они разговор имели. Жалость бабёнка отплёвывалась, а солдат, понятно, резонный ей. И недель проволандаешься, а уж ты мне давишь я деликатно посажу. Ну, ходила она с ним на полчасика, девчонку старухе подкинула. «Пойду, — говорит, — у главного дознаюсь». «Ну, посадил приходил с товарищем имущество их не забрали меня бы прихватили стал старух проситься баб то вон сажаешь а им смехи на полсотню годков просрочилось видал от мешков как их всаживали один с пистолетом спереду ушел и народ стращал затиснули боенку с девчонкой в теплушку как клин вколачивали с мужиками за грудки Одного отчаянно выхватили из вагона, рубаху исполосовали, а их всадили. Мужик на буфер потом вскочил. Уехал без картуза, верхом. Вагонь-то мука осталась, не кинешь. Заприметил старух того солдата, устерегла, как близко он проходил. «Сынок, помоги, бабту вон сажал, возьми уж чего требуется. А тот над ней потешатся». «Куда ты мне сдалась, старая?» Ну, которая публик тут жила до да поезда, Девятся, смех пошел. «Старуха солдат навязывается, бесстыжая!» Потом ей женщина одна растолковала. заплевал старуха, да куда ж люди-то подевались? «Господи, одна-то сработа!» А ей читают нотацию. «О, как хлебушка-то теперь дается!» Прежде вон за монетку и в бумажку завернут. Дураки-то вот когда были, а как все умные стали. Ну, разговор пошёл. Вот один старик и говорит. «А чего окаянным будет, которые эти порядки удумали? Народ сколько загублено через их. Семерых вон свалили, как полежки. И в протокол не пишут. А ему говорят, мигают». Ты того спроси, в шапке красной, вон идет. Ну, старик, понятно, схоронился, а там опять голос подается. Большие дела будут, теперь у каждого пропечатано в свой в портокол записано. И сжаться надо. На пятый день опять поезд подошел. Старые все уехали, новые садятся, а старуха опять все ждет стало в голос причитать, а никто не вступается. Ушел поезд. А народ смеется, которые отчаянные. «Это не смерть твоей дожидаются, вот и не сажают. Им, а после тебя наследство-то какое будет?» Солдат тот опять мим проходит. «Сидишь? Сижу, сынок. Возьми уж положенное, ослабони. У меня внучки и голодные, сиротки». В ноги ему повалилось, а с ним матрос стоял. Знаешь, говорит, чего я с ней сделаю, матрос-то, а морда у него прям зверь. Я, говорит, ее в вагон беспременно посажу. Она, говорит, мне до смерти надоело, видеть ее не могу, как она передо мной ходит, мысли мутит. Давидж спать пошел, а она опять возле сидит, скулит. Чего ты сидишь, воешь, третий день воешь, работать мне мешаешь. Я тебя видеть не могу. А старуха в ноги ему. «Прости, сынок, Христа ради, сирота я слабая, безначально я погибаю!» Пошел матрос от нее. «Видеть, — говорит ее, — не могу». День прошел, только к поезду приходить, приходит двое каких-то, и матрос тот с ними. «Забирайте ее, конитель!» «Даешь им бабка полпуда!» «Шут с ими. Понесли они мешки. А он теребит. Вставай, посадка сейчас тебе будет. В чувство ее привел. И ведь посадил. Понятно, матрос покоряются. Пальцем погрозил. Мать примите. Только и всего. Пошел, не успел старуха, и слово ему сказать. Втащили ее, дали местечко в уголку. Отсыпала она полпудика. Поехали. Повалилась, как мертвая, с устатку. «Проснулась?» — народ шумеет. «Обязательно вылазить над де лесом, верст двадцать обходить. А то на главные заграждения досмотр отбирают, больше пуд не дозволяется!» Старуха заполошилась. «Да почему такое?» «А все в одно слово — обходить. В тихом месте сойдем, а то заградительный отряд самый лихой. Со встречного поезда предупреждали, что стерегут» вчера спекулянты с матросами ехали с собственной охраной кровопролитный бой был Отбились бильси двоих их не купил теперь не приведи бог рут к ночи на остановке поволокли мешки посыпались из его поезда сталь мальчишки вскакивать в пассажиры наниматься на заградь мол пудик на себе покажут а там соскочит Но только отсоветовали старухи, скакунов уж знают, не верят. Пришлось старухи нанять, да подвод донести за мучку. А уж там все налажено, по пяти фунт вспуда до главного перегона. Плачь-то Поехали, целый караван. И ночь. По местам у них верховые, где поверней сворачивать. Двое со звездой попались на откупе у мужиков предустерегают, и мужики-то растерегутся. Бывало, что и лошадей отымут. Завезли в леса, послали на малую станцию разведать. Старшую-то заставу обошли, а с малый прискакал верховой, говорит, в кустах хоронится с пулеметом, на дальнюю надо подаваться. Мужики говорят, желайте за пять еще фунтов повезем, а то прощать сами едва живы. Деваться некуда, согласились которые. Глядит старуха, мешочек-то уж и нет. Доставили в глухое место. Случилось мне таким путям плутать, но видался горе. Будто уж и не на земле живешь. Чудно, дебри, народ, как в облаве мечца Кровное свое прячет, а кругом повеснет силы соловьев. Всю ночь свищут, даже в голове путается. Ну... Сон и сон страшны, ну, сидят, ждут, хлеб ни у кого. Развели костерки, качков забесили из мучки, да в кипяток без соли. Продневали, ночью перед зарей поезд подошел, совсем свободно. Народ так рук бежит, лесами два-три перегона, а поезд по честь пустой идет. В самом том поезде и тому человеку довелось ехать. Вот что падку-то на постоялом ей менял. Ну, присажались, и старухи пособили. Стали ей прикидывать, капитал-то ее, в одно слово, более четырех пудов нет. А к восьми было, сидит, шепчет свое, «Господи, Сусь, донеси». Да Теперь уж путь гладкий, аккурат до Москвы, а там только на Ярославский дотащить, и рядом. Да как вспомнила про посадку, досказывают в Москве, то опять досмотр, более пуда не дозволяют. Забился она на мешках, значит, душой-то уж поразбилась. Которые с ней ехали, сказывали, нас-то расстроила, плакомши. А тут ещё гулящая компания с бубном, с гармониями. Солдатушки шлющие да матросы. Стали баб-девок зазывать в свой вагон. Ручательство дают что с ним нигде не отберут ни порошинки. Просят с ними танцевать. Ну, пошли некоторые, муку поволокли на свадьбу. При всём народе волоклись, платочки только насунули. Тронулись а уж к заре дело народ притомился позатих спать теперь до самой москвы можно без опаски